Прай доху, и могила не исправит. Надо полагать, это было озарение, а может, фонтанирующее даже после смерти изворотливость Евнуха. Своего он добивался всегда, зачастую прибегая к самым невероятным способам, за что любой другой был бы бит нещадно, а он выходил сухим из воды. Но уж если Яньгун обещал что-то сделать, то наизнанку выворачивался, чтобы сдержать слово. «Встретимся в следующей жизни», было предсмертным обещанием, какое часто давали те, кто отправлялся или провожал в последний путь. Умирающих это должно было успокоить, оскорбящих по ним — утешить. Но вряд ли кто-то говорил это всерьез, с твердым намерением исполнить. То, что будет по ту сторону, неведомо никому. Янь Гун, разбиравшийся в этом чуть лучше остальных, верил, что нет ничего невозможного и что люди могут встретиться в следующей жизни, если очень захотят. Оказавшись у реки душ, Яньгун впервые осознал, что, вероятно, сделать это невозможно. Вода забвения, которую перевозчики душ дают умершим, начисто стирает память о прожитой жизни, а значит и о тех, с кем эта жизнь была прожита. Даже если они нос к носу столкнутся в следующей жизни, они друг друга не узнают. К тому же неизвестно, кем они переродятся. Осознав это, любой другой смирился бы с неизбежным. Любой другой но не янь гун я дал слово подумал он и в его глазах начал поблескивать огонек одержимости который не потухнет и через тысячу лет что мы с юань эром встретимся и мы встретимся чего бы это мне не стоило выход из сложившейся патовой ситуации был простой но успех зависел исключительно от удачливости исполнителя яньгун несмотря на трудно складывающуюся жизнь считал себя везунчиком Да, хозяин изуродовал его, но он встретил замечательных людей, занимал высокую должность, второй после царя, и обрел личное счастье. Судьба явно к нему благоволила, иначе бы он умер от потери крови, когда его изувечили, или от любого из приступов лихорадки, какими он страдал всю жизнь. Но он выжил, несмотря ни на что. — Если не я, то кто? — пробормотал Яньгун, набираясь храбрости, чтобы подойти к перевозчику душ выбрал он того к кому стояла самая длинная очередь и юрка вклинился в нее души безропотно его пропустили как неживые подумал яньгун с холодком и усмехнулся этой мысли конечно же неживые распомерли но они будто отупели, а он сохранял ясность рассудка огонек одержимости разгорелся в пламя и полыхал все ярче подойдя к перевозчику душ яньгун вытащил из за пазухи пачку ритуальных денег Кто-то позади него завистливо вздохнул. Евнух глянул краем глаза и увидел какого-то старика с двумя измятыми бумажками в кулаке. Перевозчик душ забрал у Яньгуна деньги и протянул ему в ответ крохотную чашку с дымящейся водой. Чашка эта буквально выросла из ладони переводчика и отпочковалась. Яньгун вздрогнул, но преодолел себя и взял ее. Пить воду забвения сразу же от него никто не потребовал, но перевозчик душ подтолкнул его к лодке с явным нетерпением. Яньгун рассчитал верно. Длинная очередь, рутина, а перевозчики душ, как он заметил, работали посменно, и этому давно было пора уходить на перерыв, но очередь все не кончалась. Неудивительно, что перевозчик душ спешил с отправлением и даже не проверял, пьют ли души воду забвения. Предполагалось, что они должны ее пить и не додумаются пролить на себя, а чашку обронить в реку душ. Яньгун так ловко это проделал, что сам себе изумился и с напряжением стал ожидать возмездия. Но его лодка, покачиваясь, уходила все дальше от берега, вслед за ней отправлялись другие, но ни в одной из них не было разъяренного перевозчика душ, потрясающего кулаками и с новой чашкой на изготовке. Никто не заметил понял Яньгун и с облегчением выдохнул. Успокоившись, Яньгун принялся глазеть по сторонам. Река Душ, по которой плыла его лодка, не была рекой в истинном смысле этого слова. Он проверил, сунул руку в воду и убедился, что это вовсе не вода, а туман, в котором есть течение. Мост Найхэ, издали кажущийся каменным, вблизи вообще оказался иллюзией. Проплывая под ним, Яньгун видел лишь неясные колышущиеся очертания чего-то бесформенного и сотканного из того же тумана. «Здесь все не настоящее», — подумалось Яньгуну, и он ущипнул себя за ухо, чтобы убедиться, что хотя бы он сам настоящий. «Ай!» — недовольно проворчал он и тут же широко раскрыл глаза. От этого щипка, довольно болезненного, как оказалось, его глаз будто пелена свалилась, и он увидел, что лодки у него под ногами нет. И реки душ нет. Вообще ничего нет, кроме тумана, в котором парила его душа. А вот течение было, и Яньгун, а заодно и сотни других полупрозрачных силуэтов текли по нему к невидимой цели. Некоторые исчезали на полпути, другие уносились дальше и, как сообразил Евнух, отправлялись на перерождение. Длина пути, вероятно, означала время, через которое душа переродится. Скорость движения от душ не зависела. Яньгун проверил, попытался ускориться, даже руками замахал, как птица, но течение продолжало неспешно нести его вперед с неизвестно кем заданной скоростью. янь гун совершенно не ожидал, что прямо под ним образуется водоворот. А, так вот почему души впереди пропадают. Еще успел подумать он, прежде чем его утянуло в пучину тумана и крепко зажмурился, чтобы туман не попал в глаза. Кто знает, из чего он? Может, вообще ядовитый? Открыл глаза, а он уже в новой жизни. И она ему не понравилась.